Глава 20 Авраам поднялся оттуда к югу И поселился между Кадысом и между Суром И был на время в Гераре И сказал Авраам о Саре, жене своей Она сестра моя И послал Авимилех царь Герарский И взял Сару. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему, «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимелех же не прикасался к ней и сказал, «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне, она сестра моя? И она сама сказала, он брат мой». Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих. И сказал ему Бог во сне. И я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится от тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои. И встал Авимелех утром рано и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова сии в уши их, и люди сии весьма испугались». И призвал Авимелех Авраама и сказал ему, Что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мною дела, каких не делают, и сказал Авимелех Аврааму, Что ты имел в виду, когда делал это дело? Авраам сказал: Я подумал, что нет на месте семь страха Божия, и убьют меня за жену мою. Да она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моей женою. Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей, сделай со мною сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой. И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму и возвратил ему Сару, жену его, и сказал Авимелех: Вот земля моя пред тобою, живи где тебе угодно. И Саре сказал: Вот я дал брату твоему тысячу сиклей серебра, вот это тебе покрывало для очей пред всеми которая с тобою и пред всеми ты оправдана. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову.